Летели быстро и бесшумно Где и как за нами внизу успевала избушка, не знаю Опознавательных огней ни мы, ни они не зажигали Марш-бросок нашей воздушно-десантной группы Проводился в режиме повышенной секретности Если Ига права и Кощей действительно купился на мое письмо То у нас есть шанс Внутри Кощейого дворца мне доводилось бывать уже дважды Расположение комнат более-менее знаю Проход внутрь бабка обеспечит Коридором с монстрами нас уже давно не напугать Где находится лаборатория, разберемся Кажется, от центрального зала налево Правда, слабо верится, что именно в этот момент Шамаханское зелье будет стоять в котле Но не фабрика же там в самом деле Да и запах отвореных кошек у меня с первого раза до сих пор в горле стоит Такое не забывается Баба Яга тоже лишних разговоров не заводила Управляясь с помелом, молча и сосредоточенно. Обычно она любит поболтать И старческим слабоумием не страдает Как помнится, перед вылетом бабка обещала поделиться Какими-то своими умозаключениями Но молчит, значит, строит планы Тонкие, сложные, продуманные и обычно выходящие мне боком Хотя разжив жив еще, чего ж на старушку зря наговаривать Так что в целом долетели быстро Солнце только-только встало над лесом А бабка твердой рукой направила ступу на посадку Приземлились тише воды ниже травы На едва заметную полянку метрах в пятидесяти от Лысой горы Избушки на курьих ножках пока видно не было. Вылазни, Кичка. Ждать будем. Чего именно? Сейчас урочного. Важно объяснила моя домохозяйка. На заре пойдет кощеюшка из дому со всеми слугами до шамаханами тебя воевать. А ближайшее чисто поле от сель верстах в трех будет. Если резво возьмемся, да, глядишь и обернемся за час А там уж давай бог ноги Значит, первая задача найти необходимое зелье Убедиться, что оно именно то И переправив его в Лукошкина Детям по одной ложке, мужикам да бабам по две Времени долго и животами помучиться, Да уж потом и здоровехоньки станут Бабушка, а не потравим никого? По что специалисту своего же отдела экспертного не доверяешь? Не обидевшись, отмахнулась яга. Ну, ежели помрет один другой, да и прочие-то точно излечутся. Не забивай мне голову глупостями, там видно будет. Ладно, не сердитесь. Тогда, может быть, подползем к Кащею поближе? Здесь из-за деревьев ничего не видно. Старая По иголкам за сучкам ползать. Но разведку произвести надобно. Тут ты верно мыслишь. Давай-ка сам сползай, не погнушайся. А я тут о наших подожду. Я коротко кивнул, снял фуражку и, пригибаясь как можно ниже едва ли не гусиным шагом, направился к желтеющему межсосен песчаному холму. Во всех сказках и географических справочниках это место почему-то носило гордое название «Лысая гора». На ней действительно ничего не росло, но для песчаной высоты в 10 метров слово «гора» все равно было чрезмерно претенциозным. Помнится, в прошлый раз мы ей прямо на макушку сели, но тогда охраны не было. А сейчас... Дремлющий дозор из трех молодых шамаханов я заметил сразу. Видимо, ребята честно не смыкали глаз всю ночь, а на рассвете расслабились. Народятся не мелкие, но задиристый. На голове рога, чуть ниже спины маленький поросячий хвост, а внешностью классические татаро-монголы из учебника истории за шестой класс. Внимательно глядев окрестности, я отметил еще два таких же поста – хотя на деле могло оказаться и больше, за деревьями плохо видно. Но насчет присутствия целой орды бабка явно преувеличила. Хорошо, если сотни-две, и наверняка все пешие. На степных лошадках по лесу не набегаешься. Плохо, что мы оружие не взяли. Только у царя, по-моему, была сабля. У Митьки одни кулаки, нет тоже без пистолета. У меня даже планшетки нет, разве что ремнем драться. Следовательно, вывод один. Ни при каких условиях не ввязываться в откровенную драку. Побьют. Постояв еще немного, я мудро решил не дожидаться пробуждения шамаханских часовых и дал задний ход. К моему возвращению весь наш диверсионный отряд оказался в сборе. Все, кроме меня, в черном. Пеловые жутко, лица, как у японских камикадзе, а по глазам и с купой жестикуляции вылитые морские пехотинцы США в киношном варианте. Честно говоря, даже смешно немного. Что вызнал Никитушка? Лысая гора охраняется шамаханскими дозорами. Общее количество от трех-четырех и выше, и в каждом не менее трех воинов. Признаков конной орды не обнаружено, прямой путь к центральному тоннелю наверняка перекрыт. Сам Кощей нигде не появлялся. А если он и пойдет в чистом поле, то это примерно во сколько? — На заре, — неопределенно отмахнулась Яга. С ее точки зрения это понятие вполне определенное, а на часы до минуты и мелочиться не стоит. — Как скажете, — спокойно кивнул я. — Но будьте так добры. Дайте каждому четкие указания по порядку действия, иначе кое-кого... Мы потом просто не досчитаемся, пока этот кое-кто будет шарить по всем углам в поиске завалящего бутерброда или ничейного бублика. Он не будет, — срывающимся голосом вступилась матушка-царица. Горошек очень сыт. Я вся его кормить, и он не наведет, обведет, а не подведет. Как бог свят, Никита Иванович, — честно перекрестился государь, — не подведу. А ежели что, стреляй в меня, как собаку. вообще-то я имел в виду... Грех вам, батюшка сыскной воевода, разом насупился Митька. Я и, ежели для дел надо, хоть два часа голодать готов. А чтобы о бубликах не думать, то на то указу не было. на косатик, возвращаю. Баба-яга... Извлекла из-за пазухи тот самый бронебойный крендель, протянув его моему напарнику. — Заткнись только на время, покуда я буду задачу боевую перед каждым в полный рост ставить.